И Вивикананда внесет в это свою действенную энергию и всепожирающую страсть. Конечно, его натура, совершенно иная, чем у учителя, не могла бы ждать ни одного дня, ни одного часа в своем стремлении прийти на помощь несчастным. Он страдает за них своей собственной плотью, Они преследуют его, они исторгают у него крики отчаяния. Он не обладает необычайной ясностью духа, которая осеняет в последние годы дух Рамакришны, этот бесплотный дух, проникший в страшную область по ту сторону добра и зла. Абсолют не связан ни с добром, ни со злом. Он таков, как свет лампы. Вы можете благодаря Ему читать Священное Писание, но можете также при этом же свете подделывать подписи. Каков бы ни был грех, зло или страдание, которое мы находим в мире, они являются страданием, злом и грехом только по отношению к нам. Абсолют ими не затронут. Он над ними и вне их. Его солнце одинаково сияет над злом и над добром. «Я боюсь, что вы должны принять события, совершающиеся во Вселенной, такими, как они есть. Человеку не дано познать с ясностью пути Господней. Я вижу, я постигаю, что все три – жертва, плаха и приносящий жертву – та же субстанция». О, какое видение! Да, это видение полно трагического величия и подобно океану. Хорошо было бы, чтобы каждая мужественная душа от времени до времени в него погружалась. Хорошо, что в глубине сердца, полного нежности, Армакришна хранит его царственный шум и соленое дыхание» но оно не создано для обыкновенных смертных. Оно может их свести с ума или заставить похолодеть от ужаса. В своей слабости они не способны осуществить синтез Абсолюта со своим эго. Чтобы не подкосить в них жизненного порыва, нужно сохранить им палочку эго, брошенную в океан с отчиданандой, Бытие, познание, блаженство. Это только черта, проведенная по воде. Но если вы ее уничтожите, останется только единый, нераздельный океан. Сохраните её, чтобы защитить себя от головокружения. Сам Бог разрешил эту видимость чтобы укрепить нетвердые шаги своих детей. Они все-таки будут с ним. Тем, кто спрашивает в тоске Рамакришну, «Господин, вы говорите нам о том, кто осуществляет единство «Я» — это он». Но те, кому это не дано, те, кто говорит «Ты не я» и «Я ищу тебя», что случается с ними?» Он отвечает своей успокаивающей улыбкой. «Нет никакой разницы, если вы называете его «ты» или думаете «я» — это «он». Люди, которые постигают его, говоря «ты», поддерживают с ним наилучшие отношения. Так же, как старый преданный слуга и его хозяин. По мере того, как они оба старятся, хозяин опирается на него». Он советуется с ним обо всех своих делах. Однажды он берет его за руку и сажает на свой трон. Сконфуженный слуга говорит ему, что вы делаете, господин, но хозяин удерживает его на троне возле себя и говорит ему, вы такой же, как и я, мой горячо любимый.